Глава 23. Что такое счастье? Прощание было недолгим. Собственно, за все время подготовки все уже в течение последних дней прощались друг с другом. в с ё племя собралось на берегу реки возле заводи, в которой Ва и его друзья каждое утро плавали. На воде вдоль всего берега стояли тростниковые лодки, К некоторым были прикреплены нагруженные шкурами и припасами берестяные лодки. Своё оружие охотники и охотницы держали в руках. Луки со стрелами висели в колчанах за плечами. Когда Ор возвысил голос, все умолкли, и наступила полная тишина. Даже собаки перестали сновать между ногами людей и уселись на берегу. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться, что юноши и девушки наших двух племен будут петь у костров свадебные песни. Четыре дня пути не такое уж и большое расстояние. Всем остающимся здесь желаю искать мира с вечным и жить в мире с природой. И еще одно хочу сказать. Энна, решила отправиться с нами. С этим согласны и ее родители. Когда мы устроимся в новой пещере, то благословим Эну и Анна на совместную жизнь. При этих словах Эна прижалась к матери, а та только погладила ее по голове и тихо что-то прошептала ей на ухо. Закончив речь, Ор поднял руки и благословил всех остающихся и отправляющихся в путь. Все распределились по лодкам, и лодки одна за другой отчалили. Первой шла лодка с Даном, Ли, Аруном и Эл. Кроме них в лодке было еще три собаки. Во второй были Ор, Нуа, Хел и еще два долгожителя, муж и ж е н а Последней отправилась лодка с а н о м Ва, Эной и тремя молодыми охотниками, которые отличались особенной храбростью и ловкостью. Опыт племени говорил, что самые ответственные и опасные во время путешествия места в голове и хвосте вереницы. Договорились, что до порогов они будут двигаться вдоль правого крутого берега реки. Вереница утлых суденышек, вытянулась на большое расстояние. Некоторые собаки проявляли беспокойство по поводу того, что им приходилось находиться на качавшейся от каждого движения г р е б ц а лодке. Шум порогов становился все громче. Вскоре первые лодки пристали к правому берегу, где вдоль кручи можно было по валунам и покрытой крупной галькой узкой полосе спуститься ниже порогов. Охотники здесь часто проходили, когда шли охотиться на косуль на склоны возвышающихся к югу гор. Вещи снова разгрузили и взвалили на плечи. Даже дети не остались без поклажи. Мужчины и женщины покрепче взвалили на плечи лодки и пошли первыми. Заняло это путешествие вдоль порогов довольно много времени, так как иногда приходилось оставлять что-то, нести на определенное расстояние, потом возвращаться и нести оставленное. Время близилось к вечеру, когда пороги остались позади, а лодки были спущены на воду и вещи погружены. Дан, Ва и Ан прошли весь этот путь еще раз, проверив, не оставили ли они где-нибудь следов. Там, где было видно, что здесь прошла большая группа людей, они следы скрыли, смыв с камней оставленный босыми ногами песок в воду или ветками стерев следы на песке между валунами. «Теперь никто не увидит наших следов», – заверил Дан Ора, перекрикивая шум воды. «Но ночевать нам придется в лодках. Это не так неудобно, как кажется сначала». Я думаю, что мы можем, прежде чем стемнеет, пройти на лодках до того места, где река делает поворот вправо, огибая горный массив. Там у берега растет много ив. Под ними мы можем укрыться от росы, а к стволам привязать лодки на ночь. И снова вся вереница лодок тронулась с места и направилась вниз по реке. Так как все грибцы были совсем неопытными, лодки шли довольно неспокойно. Но со временем они выровнялись и спускались в тени высокого правого берега, совершенно невидимые с противоположной стороны. Дан осознанно направлял лодки так, чтобы они шли в тени берега. Наконец добрались до того места, где река забирала вправо. Дальше этого места племя охотников еще никогда не забиралось. Здесь было много дичи. но и много охотников на н е ё с которыми связываться не хотелось. «Я не думаю, что длиннозубые и пещерные львы будут спускаться здесь к воде, очень уж неудобный для них берег, но я проверю сначала весь берег, нет ли каких-нибудь следов», — сказал Дан. Спустя время он вернулся и сказал, что никаких следов крупных хищников не обнаружил. «Костров разжигать не будем». «Лодки привяжем под ветвями ив», – распорядился Дан, идя вдоль берега мимо возвышавшихся над берегом и закрывавших полнеба огромных деревьев и подходя к каждой лодке. «Отправляемся рано, сразу после времени росы». Когда распоряжения были сделаны, все успокоились и один за другим уснули. Бодрствовали только трое дежурных на лодках. В начале вереницы, в середине – И в конце лодки Дана и Ора соприкасались своими низкими бортами и слегка покачивались на воде, поскрипывая трущимися стеблями тростника. «Ор, ты еще не спишь?» — спросила тихо Эл. «Нет, дитя, не сплю. Можно тебе вопрос задать?» «Задавай. Если смогу, отвечу». В последнее время вы очень сложные вопросы стали задавать. Как я могу знать, что когда придет мое время и по мне в племени поднимут плач, я попаду в сад? Ты так хорошо рассказываешь и поешь о саде, что хотелось бы быть уверенной, что попаду туда после смерти. Я думаю, сказал Ор после такого долгого молчания, что Эл уже решила, он уснул, На этот вопрос точного ответа никто не знает. Мы знаем, что заслужить сад невозможно. Прошлого не изменишь. Творец, вечный и великий, выгнал нас из сада. Я знаю по себе, что по делу. Так что же делать? Я верю, что великий поручил нам хранить землю, природу, поручил нам всех животных и птиц. Мы за них в ответе. Если мы делаем, что Он от нас ожидает, то у нас в сердце свет. Такими Он нас создал. Мы это совестью называем. И я верю, что если жить так, чтобы в сердце был свет, и так уйти из жизни, то попадешь в сад. Это вопрос послушания и доверия вечному. Но знать этого я не знаю. Я верю. Когда я так с тобой говорю, то в моем сердце свет увеличивается. Поэтому я верю, что это так. Вечность же нас для себя, а не для тьмы, создал. Ты рассказывал нам, как змей соблазнил первую женщину, а та своего мужа. Поэтому мы змей не любим? Может быть, поэтому. А может быть, потому, что они ядовитые. Бывает один укус, и человек умирает. Они опасные. Такие же, как грех. Вроде небольшое дело какое-нибудь, а последствия страшные. Тьма в сердце, и страх перед смертью. «А ты не боишься смерти, Ор?» — совсем уже осмелела Эл. «Спи, спи, дитя!» — послышался голос Нуа. «Ор смерти не боится. Он боится только вечного». «И тебя, жена!» — пошутил Ор. «Вы счастливы друг с другом?» — спросила, повернувшись на голос Нуа Эл. «Мы уже так долго вместе, что не можем себе представить жизни друг без друга». «Да, мы счастливы», — ответила твердо Нуа. «И вы с в а м будете счастливы, я знаю. Вы оба задаете правильные вопросы и ищете, как правильно жить». «Это счастье. Счастье семьи», — добавил Ор, «единственное, что мы вынесли из сада. Счастье в том, чтобы муж и жена раз и навсегда стали единым целым. Мы, Эл, очень счастливы. И я согласен с Нуа, что и вы будете счастливы».